294. Сентябрь 30. -е. Кто и когда принесет желанную весть? Но весть будет, и вестник придет. И надо быть готовым принять эту весть, нежданно пришедшую, но ожидаемую давно. Кто ее принесет? Случайный, прохожий или посланный наш, или доверенный близкий? Или, может быть, появится он, посланец, в одеждах, сияющих светом бессмертные триады. Но время придет, и вестник придет. Всегда посылаем вестников наших, когда сроки приходят для тех, кто сроком сужден. Сроки бывают общепланетные, общенародные, групповые и индивидуальные. Есть еще и сроки космические. И индивидуальные сроки, связанные с индивидуальной кармой, не зависят от сроков других, но связаны тесно с ведущей волей Учителя Света. Так течение мирового потока может идти своим чередом и идет, но когда наступает время индивидуального срока, действует он уже совершенно независимо от того, что творится вовне. Этим не расторгаются кармические узы ни с планеты, ни с народом своим, ни с кармою групповую. Но действие их приостанавливается на время, чтобы не была нарушена непреложность индивидуального пути. Пути кармы неисповедимы, только владыки ее могут учесть все нити связи и все нити воздействий скрытых причин. И когда, — говорит за владыка идущий, — да будет воля, владыка твоя, — тогда воля его сливается с волей владыки. И может владыка свободно вести, не нарушая закона, вести за собою того, кто предал себя безраздельно ему, ведущему мудро. Это водительство невозможно без слияния воль и сознаний, И воля и сознание поднимаются из сферы обычного окружения в сферу владыки и сливаются с ней. Если утверждается воля своя и сознание свое, а не воля владыки и сознание высшей ступени, то с собой и остается идущий. но не с владыкой. Так снова приходим к явлению самоотвержения от всего, что есть в человеке, во имя того, чего нет, но что будет и что должно в нем утвердиться при условии отрешения от самого себя. И тогда душу свою потерявший, обретает ее в бессмертной триаде своей. Даже бабочка крылышек не расправит и не полетит, если кокон не сбросит. Пример поучителен очень. Он ярким символом служит пути эволюции духа. Кокон не нужен. Также ненужными становятся физическое, астральное, ментальное тела, когда время приходит их сбросить. Но легче сбросить плотное тело, чем ветхого человека в себе. Небо плотное тело живет только десятки лет, а ветхий же человек есть средоточий всей прошлой истории духа, средоточие, прилежащие преодолению того, что в нем есть, тем, что должно утвердиться. Все, что человек считает своей душою, со всеми ее привычками, верованиями, наслоениями веков и наростами духа, все это невместное сиянием света идущей ступени и составляющей душу его, все это оставляется позади, подобно тому, как бабочка оставляет свой кокон, в котором росло и оформлялось ее новое тело, оставляется человеком для того, чтобы восстать в новом теле духа, сияющим нетленными накоплениями тысячелетий, чтобы восстать в бессмертной триаде своей. Это и будет тем преображением, символ которого был дан человечеству распятым Учителем Света.